Глава двадцать третья. Ночь без снов. Сердце колотится о ребра бешеной раненой птицей. Еще мгновение и оно сломает их, пробиваясь через горло на волю. Тело прошибает ужасный ледяной пот. Сейчас что-то случится, кричит внутренний голос. Беги, девочка, брось всех, спасай себя. Только поздно, очень поздно. Меня накрывает липкий, удушающий страх. Чужая колючая магия словно толстые жилистые руки. Силой жжали за талию и ноги. Кто-то дышит в лицо. Я с трудом разлепляю отяжелевшие веки. Эти ужасные чёрные глаза. Они смотрят внутрь тебя, пронизывая взглядом насквозь. Спираль страха закручивается с новой силой. Воздух выбит из лёгких, и словно сквозь вату пробивается грубый механический голос. Ты забудешь. Забудешь, как тебя зовут. Кто ты такая? Он будет страдать века, и пока он страдает, ты проживёшь жизнь безвестной полуэльфийкой, влочащей нищенское существование. Поя душа воина станет душой трусливого зайца, прячущего голову в песок. Сирота, не знающая своих родителей. Кажется, я кричу, горло раздирает боль. Неужели я попала под необратимое заклинание? Но как? У меня никогда не было промашек. Неужели предали? Меня заматывает в воздушном потоке, словно сломанную ветку и уносит от места событий. Я слышу крик, но не свой, а мужчины. Он зовет меня. Пальцы не слушаются, я не могу сплести заклинание. Как же сильно мне досталось. Искра, еще одна. Если разжечь пламя, то мне удастся скинуть это заклятие. А какое заклятие? Как же больно, невыносимо больно шеи. Женья нарастает. Неужели сломался позвонок? А! Я села на кровать, чувствуя, как струйка пота стекает по шее в ложбинку между грудей. Попыталась поднять край одеяла, чтобы вытереть. Руки трясутся и не слушаются. Давно мне не снился этот кошмар. Одно время казалось, что все, ночные мучения закончены. Вот и нет. Дверь резко распахнулась, меня все еще потряхивает. Я еле успеваю натянуть одеяла на голые плечи. Голубые глаза, принадлежащие генералу, окинули комнату. Что случилось? В голосе слышится и раздражение, и беспокойство. Каш- кашель сдавил горло. Валентайн подходит к столику и наливает из пузатого графина в стакан воды. Кошмар приснился. Такое редко, но бывает, наверное, от сильной усталости. Извините, не хотела беспокоить. За мгновение стакан опустел, моя голова медленно опустилась на подушку. Не побеспокоила. Сейчас моя очередь берегать ваш Сайрисон. Принцесса скорее напугала. Страшно кричишь, что случилось в твоей жизни? Тихо произнёс он, внимательно всматриваясь в мои черты лица. Это просто кошмар. Ничего в моей жизни не происходило. Видя, как генерал кивнул и сделал шаг в направлении двери, я невольно вскрикнула и попросила: "Не уходи, Валентайн. Посиди минутку, мне так будет спокойнее". Мои глаза налились свинцовой усталостью. Спи. Прошептал он, присел на край кровати и поправил одеяла. Мэрилин, ты долго будешь обнимать подушку? Ну почему голос Айрис меня начинает раздражать? Прическа сама себя не сделает, и чай по воздуху не прилетит. Вставай, за что только деньги плачу? Подушка выскользнула из-под моей головы. Айрис, что случилось? Плохо спали? Мое прекрасное настроение ей не удастся испортить. Кошмары снялись. буркнула та и бесс церемонно уселась за мой дамский столик. Подушка прилетела обратно на кровать. Не люблю гостеничные кровати, жёсткие, неудобные. Но в лесном домике вы, госпожа Айрис, не жаловались, крепко спали. Я потянулась, прикрыла рукой рот и спустила ноги с кровати. Возможно, это просто плотный ужин и второй бокал вина, выпитый в том прекрасном ресторане, сыграли шутку и не дали вам выспаться. Да ещё ночь была душная. Хм. А я помню, как одна полуэльфийка не могла закрыть рта, разглядывая убранство ресторана. Не ты ли восхищалась каждым подаваемым блюдом и так благодарила официанта, что он готов был сам заплатить тебе за ужин, лишь бы не краснеть. Зато я не рассматривала посторонних мужчин за соседними столиками. Вернула шпильку госпоже Айрис. Скучно было с вами за столом сидеть. Вот и посматривала по сторонам, интересовалась модой, во что сейчас одеваются богатые люди. И зачем вам интересоваться мужской модой? Чтобы подарок жениху сделать. Так я и поверила. Разговорилась, а не ты ли ночью кричала, будто тебя пытают? Она с интересом на меня посмотрела, а я на неё с удивлением. Вы что? Я спала, словно младенец, без снов и громких криков. Ну, ну ладно, раз не ты, то поторопливайся, скоро уезжаем. Господин генерал экипаж уже нашёл. В нём и провизии запаслись, а Эльф оружие Все пределы одноты лоторничаешь. Ворчание моей хозяйки слышно было даже в ванной комнате. Она громко возмущалась, огорчаясь, что сейчас очень трудно найти умную и расторопную служанку, что я не служанка, а гореходячая, и что это с меня надо брать деньги. В какой-то момент в моей голове промелькнула мысль, что Айрис просто жалеет о том, что поменялась со мной местами. Может, ей и правда стоило рисковать жизнью до конца, если наша затея выгорит, то вся слава достанется мне. И именно меня, а не её, может заметить интересный мужчина из окружения принца. Я вздохнула, поправила прическу и вышла из ванны. Начинался новый день и дальняя дорога в столицу. Надеюсь, что мы без приключений прибудем к двору и успеем на отбор.